Если раньше он день-деньской полеживал на кровати, пописывая вирши, то теперь спешно кинулся искать работу. В огне повышения цен сгорели все накопления, сделанные запасливым отцом-генералом. Все сто восемьдесят тысяч рублей, столько денег лежало у них с матерью, на сберкнижке до того момента, как сбережения начали стремительно обесцениваться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 Зияла жуткое месиво. Кровь залила все кругом. Белье, одеяло, прозрачную ночную сорочку, бурой коркой покрылись шея и грудь несчастный. Нина Андреевна в остолбенении застыла, сжимая в руках телефонную трубку, из которой доносился гневный голос Матылева.